Глава четвертая. Вика округляет глаза. Она прекрасно его слышит и понимает, кто это. И сама в шоке. Я не ожидала его услышать. И представить не могла, что Илья умудрится где-то найти мой номер, да еще и узнать, где я нахожусь. Стоп! Он знает! Знает, что я в воде! Оборачиваюсь назад, осматриваюсь испуганно, замечаю стоящего в десяти метрах от нас мужчину, все тот же незнакомец в красной рубашке из клуба. «Откуда ты...» Спрашиваю, а сама глаз не сложу с мужчины. Мне почему-то страшно становится. В трубке раздается его хриплый смех, и он каким-то странным образом действует на меня, по телу разливается тепло, и мурашки бегут по коже. «Неужели ты думала, что я тебя без защиты оставлю в незнакомом городе?» Я все еще шокирован. А вот Настя, похоже, наоборот, как раз все поняла. Она указывает пальцем на незнакомца, что-то говоря мне одними губами. «Дядьку видишь?» — продолжает он. «Да, он сегодня твой охранник. Я не смог приехать, но ты можешь быть спокойна. Он прикроет». «Только не купайся ночью. Степа хоть и обычный боец, альфач, но я ему не настолько доверяю, как себе». Я прихожу в себя. То ли шампанское мне ударят в голову, то ли факт, что этот негодяй далеко, но я наконец-то выплескиваю на него всю имеющуюся злость. «Да да что ты пристал ко мне? Что тебе от меня надо-то?» Я кричу это в трубку. Настя ошарашенно смотрит на меня. Она крутит пальцем у виска. Да отстань ты! На этот раз рычу на нее, потому что она пытается отобрать у меня телефон. Кто там с тобой? А теперь в его голосе недовольство. Настя, прекрати! Вика, хватит! Он ничего плохого тебе не сделал, чтобы ты так с ним и говорила. Правильно, Вика? раздается его тихий улыбающийся голос в трубке. Слушай, подругу, она дело говорит. Я хороший. Да пошел ты к черту, мистер хороший! Не лезь в мою жизнь! А вот за такие слова рот с мылом помою. Он пытается звучать строго, но я улавливаю нотки смеха в его голосе. Хорошие девочки не должны ругаться, как сапожники. Мне на несколько секунд стало стыдно. А тебе можно? Я же плохой, улыбнулся он. А плохим мальчикам многое прощается. Настя же вовсю смеялась, а я, разозлившись на них двоих, просто сбросила вызов. Ну и, а ты говоришь быдло и гопник? По разговору очень умный парень. А еще находчивый. Настя подходит ко мне, косясь настоящего позади нас бугая. «Видимо, это он спугнул моего принца на эту ночь. Пойдем домой, что-то мне спать захотелось». Мне было дико неуютно. Во-первых, от того, что за нами по пятам шел огромный здоровяк. Во-вторых, Настя не унималась и осаждала меня расспросами и предложениями. Такое чувство, будто она заочно уже влюбилась в этого психопата. «Господи, я только сейчас подумала о том, как много он смог обо мне узнать. О том, что я на море и где именно, мне стало не по себе». Настя ушла к себе в комнату, а я, устроившись на кровати, долго не могла уснуть. Все крутила и крутила, телефон в руках, этот парень был тем, на кого бы я в жизни не взглянула. Он тот, от кого мама учила держаться подальше, красивый и плохой, украдет сердце и растопчет его. А я никогда не любила риск. Я всегда была спокойной и рассудительной. Может, поэтому мой взгляд пал на Бондарчука? Потому что он такой же, как и я, спокойный, молчаливый. Телефон в руках оживает, сообщение от него. Сердце вдруг начинает биться так быстро, будто я ждала этого сообщения. Обиделась? Не дуйся. «Ты бросила меня на свидание. Я не мог не найти тебя, Вика». Странно слышать от него своими имя. Удивительно, но его малая мне нравится больше. Хотя, и еще больше оно меня выводит из себя. Набираю текст. «Ты бандит? Тайный агент? Как ты нашел меня?» Отправляю прикусываю губу от волнения. Ну все, я пошла на контакт. А значит, он выиграл. Еще я заинтересованность проявляю. Господи, Вика, ну что за тупые вопросы? Какой к черту агент! Фильмов пересмотрела. Я мог бы навешать лапши на твои красивые ушки, но хочу, чтобы ты поняла. Я настроен серьезно, поэтому говорить буду правду. Мой друг работает в ФСБ. Ему за пару часов удалось выяснить, где ты. А тот, что сегодня ходил за тобой его подчиненный. А теперь мне не по себе. Понимать, что какие-то люди пробивали тебя, не очень приятно. Такое чувство, будто без спроса взяли мою сумку и покопались в ней. Кирилл бы так никогда не сделал. Хотя Кирилл вообще для меня ничего не сделал. Не стоит сравнивать. Ты обиделась? Я молчу. Выпиваю бокал, оставленного мне Настей шампанского. Чувствую, как алкоголь разливается по венам. Никогда ни разу в жизни я не поступала опрометчиво. Все у меня было четко и по расписанию. Учеба, спорт, каникулы на море. Я всегда ясно представляла себе, кого я хочу видеть рядом. Смелого, сильного, умного, целеустремленного мужчину. Вписываться ли в понимание моего мужчины татуированный самец? Нет, но сейчас я ловила себя на мысли, что после злости на его действия я начала ощущать кое-что другое. Мне приятно. Да, по-глупому так, по-девчаще и наивно. Но мне так приятно, что, несмотря на мой поступок, он не сдался. Не махнул рукой и не отправился гулять с другой. Илья нашел способ узнать обо мне. Более того, послал для моей защиты мужчину. Не то, чтобы он был нужен мне, этот бугай, но для меня никто никогда не совершал такие поступки. Безбашны, дурные, но такие милые. Нет. «Да, не знаю, неважно. Я дала понять тебе ясно, что не собираюсь идти на свидание». «Отправляю сообщение, прикусываю губу. Думаю о том, что получилось слишком грубо. Не слишком ли я обнаглела? Хотя мне нравится то, как он выходит из этих ситуаций. Проверка тоже нужна, ведь в кинотеатре он вел себя как агрессивный парень». «Ты маленькая врушка». Улыбаюсь, а пальцы уже сами по себе порхают по экрану. «Ты не оставил мне другого выбора». Ответа нет. В ожидании сообщения решаю посмотреть на него. «По номеру телефона нахожу его страницы в соцсетях. Просматриваю фото». Он у спортивной машины красного цвета. Я не разбираюсь в марках, но выглядит она дорого и стильно. Хотя взгляд приковывает совсем не она, а парень, небрежно облокотившийся о ее капот. Красивый. Приближаю изображение. Рассматриваю его черты лица. Матушка природа постаралась над этим сокровищем. Там в кино от страха я не успела рассмотреть его хорошо, а сейчас я удивлялась тому, как могла не заметить его красоты. Бабник-мачо. Все это про него. Волевой подбородок, высокий лоб и серые глаза. Взгляд смелого сильного парня. А губы? Стоило посмотреть на них, тут же ощутила странное покалывание на своих, будто только что он поцеловал меня. У меня ведь тогда голова кружилась и ноги ватные были. Хотя я вроде как злилась и против этого была. Одет он очень стильно, вещи брендовые, точно не дешевка. Листаю фото, теперь он в военной форме. С ним еще четыре парня, все обнимаются, широкими улыбками смотрят в объектив камеры. Сзади серое здание. Приближая вывеску, читаю ее. Ростовский военный институт ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина. Ух ты! Так он курсант! Понимаю, насколько было неверным. Мое первое представление о нем. Листаю еще фото, а теперь рядом с Ильей тот самый птаха, и он также в форме. Долго рассматривая фото. Слышу, как приходит новое сообщение, но не могу оторвать взгляд от него. Черт, он ведь правда хорош собой. И, судя по нашей переписке, совсем не глуп. В самом конце, через фотографии 10, вижу то, что мне не нравится. Он в обнимку с девушкой. Блондинка, яркая внешне. Платиновые волосы, длинные ресницы и кроваво-красные пухлые губы. Ее грудь едва ли не выпадает из платья. Она всем телом жмется к нему. Чувствую, как внутри скребется неприятное чувство, а потом закрываю глаза и ругаю себя. Господи, Вика, ты ревнуешь его? Еще час назад ты даже разговаривать с ним не Хотела а теперь с ума сходишь. Неужели ты думала, что я так просто сдамся? Ты моя, Вика. И придется это принять как факт. Я прыскаю со смеху. И этот смех далек от сарказма. Нет. Это смех восторга, смешанного с каким-то новым, но дико приятным чувством. Мне льстит его напор. Пришел, увидел, победил. А вот пишу я обратно своим мыслям. Прости, но ты не в моем вкусе. Отправляю падаю на подушку. Господи, ну что я сморозила? Все, теперь он точно меня пошлет. Раздается сигнал сообщения, я хватаюсь за телефон. Дрожащими от волнения пальцами открываю сообщение. Ты поменяешь свое мнение очень скоро. Смеюсь. Ты так уверен в себе. Отдыхай, малая, увидимся завтра. Вечером заберу тебя от подруги, думаю, вы уже будете в городе. Я в шоке. Эти слова как ушат от воды. Черт, я уже поняла, что он парень со связями. Но как они узнали обо мне такие вещи? Об уезде в город мы с Настей только сами в обед узнали. Ты похож на маньяка. Сексуального и горячего, я не против крошка. А пока отдыхай. Завтра нас ждет жаркое свидание. Я опускаюсь на подушку, прикрывая глаза. Черт, сердце в груди под 140. И сна ни в одном глазу. Удивительно, только сейчас понимаю, что переписываюсь с ним до поздней ночи, и ни разу за это время не подумала о Кирилле. Телефон вибрирует. Скажи, ты не трогал его ведь? Знаю ведь о ком она. Вены крутит от понимания того, что печется об этом идиоте. «Додика, с которым ты в кино была?» Густой дым сигареты окутал уже всю комнату. Внизу полным ходом идет тусовка, а я все никак не могу перестать думать о ней. Сделал очередную затяжку, заполняя легкий никотином. Вот уже несколько часов меня преследует омерзительное чувство удушения. Оно скребется в груди, не ползет по трахее, перекрывая дыхательные пути. Я вдыхаю сигаретный дым, он дерет слизистую гортани, но так лучше. Это дарит мне пусть и ложное, но ощущение контроля. Она в сети. Не отвечает на сообщение. Слишком грубо с ней? Блядь, но ну, по-другому-то не умею. Делайте из себя того, кем я не являюсь, глупо. Я не ванильный мальчик, умеющий красиво леть в уши. Я никогда этого не делал, да и не стану. Для меня вообще странно все, что происходит сейчас. Но эта девочка особенная. Она моя. Я чувствую это каждым мускулом, каждой клеткой тела. В пальцах так зудит сильно. Я хочу дотронуться до нее. Они не пялятся в экран в ожидании очередного сообщения. Это дико бесит меня. Я вынужден делать это, сидеть и выдумывать, что написать. Общаться с ней так все равно, что ходить по тонкому льду. Если бы она рядом сейчас была, я бы все наглядно ей показал и не разводил эти сопли. Кирилла обиделась, смеюсь. Нет, но если нужно, легко устрою. Молчит, а я не выдерживаю, пишу снова. Волнуешься? И почему меня это волнует? Нет, не так, бесит. Дико раздражает. Так что хочется подняться и найти этого урода. И хавальника ему расквасить, чтобы наверняка, чтобы и думать я не забыл. «Не знаю, но ты поступил некрасиво». Снова смеюсь. «Зато ты красивая. Это кроет мою неказистость». Она пишет очень долго. Захожу в контакт и рассматриваю ее, ее фото. Их немного. Она совсем не похожа на пытающуюся продать себя подороже модель. Или жадную до да бабла сучку. Я всегда имел дело только с такими. Но не с такой, как она. Маленькая, милая, глаза ее огромные. Олененка Бэмби. Такую не трахать хочется, а берегать. Ее не нагнешь на колени, не предложишь отсасывать, как, к примеру, Маргу. Я даже подумать об этом не могу. С ней хочется так, чтобы навсегда. Чтобы каждый день и совсем с бредом, с сладких отношений. Чтобы кофе с утра из одной чашки, чтобы кормить ее обедом, держа на коленях. Чтобы ночи все с ней до утра не спать. А потом ходить сонными и обещать друг другу устроить следующей ночью передышку и крепкий сон. Но придя домой после рабочего дня, снова нарушать данное обещание и не спать до рассвета. Я пьяная. Читаю сообщение, вены крутит. И какого хуя я не сорвался за ней. Должен был состояться бой, но все сорвалось к чертям, перечеркнув все мои планы. И теперь она та моя здесь. И у нас впереди всего 30 дней. В дверь стучат. «Илюш, ты чего здесь один?» В комнату вплывает Ирма. Постоянная сучка на наших тусовках. С ней хорошо проводить время, ее искусственная тройка смотрится вполне горячо. Но сейчас у меня не встанет даже на Анджелину Джоли. Я скоро спущусь. Ты иди. Ирма будто не слышит моих слов или делает вид. Она проходит в комнату, в ее руках бутылка с вискарем. Я начинаю злиться. Я, блядь, не просто так заперся в самой дальней комнате дома, потому что мне нужно личное пространство, потому что я сейчас с ней. Она уже метит ко мне на колени, устраивается на полу, пытаясь развести мои ноги чтобы усесться между ними. Я знаю, к чему наклонит, и меня злит то, что она забивает хуй на мою просьбу. «Ирма, ты глухая, я же сказал, что спущусь, уходи!» Она все равно тянется к моей отне На мне лежат документы, отданные сегодня Олегом. Девушка стягивается со стопки ее распечатанное фото. Я не успеваю отреагировать. Она отскакивает от меня, видимо, считая это прикольным. «На место положила!» — рычу, выходя себя в одно мгновение. Она ржет. «Красивая, но маленькая Илья, когда ты начал целком интересоваться?» «Не твое дело, фотографию вернула и вышла». Убирая бумаги в сторону, собираясь подойти и лично поотревать ее наглые руки. «Никогда не бил баб, но это сейчас будет во мне что-то звериное». «Ладно, все!» — она протягивает мне фото. «Подумаешь, чего завелся так?» «Пошла вон!» — сажусь сквозь зубы, замечаю спуг в ее глазах. «Да пошел ты, козел!» — она срывается из комнаты, хлопая за собой дверью возвращаюсь обратно в кресло, перебираю документы. Блять, это именно то, из-за чего душа не на месте. Олег, как и обещал, нашел инфу за пару часов. Понятия не имею, как они это делают, но теперь я знал о ней все. Для Олега в этих бумажках были сухие факты, а я боль ее теперь ощущал. После всего того, что узнал о ней, я же никому не позволю даже приблизиться. Моя маленькая чистая девочка, хлебнувшая столько горя. Зная все про нее и про то, что отец ее в прошлом мент, порядочный мент, честный, бандитов ловил, родине служил, мать у нее была учителем, характеристика даже и на нее есть. Доброе, понимающее. Дети любили ее. Разве могла она воспитать плохую девочку? Нет. Вика все самое лучшее взяла от родителей. Отличница, девочка, надежда семьи. Они жили в центре, на Пушкари, На этой улице квартира стоит, как три на окраине. И все было хорошо, но четыре года назад у матери обнаружили саркому. Сначала отдали все деньги со счетов, потом машину продали, а потом квартиру. Мать так и не спасли. А сами переехали на окраину, в дачный кооператив. Отца на пенсию отправили. Так что выходит, живут они на пособии пенсионера полицейского в 20 тысяч рублей. Блять. Беру телефон, увеличиваю изображение в Google Maps. Дом на окраине города. Там даже дороги нет. При мыслях об этом внутри вскипает все. Как же она ходит одна, там же кругом гаражи до да посадка, твою ж. Достающую сигарету, подкурив, продолжая изучать материал. Перевелась на заочку, подала на сайте свое резюме и еще должность помощника-юриста. Где ж ты, малая, найдешь-то ее? Набираю старого знакомого. Валер, привет. Это вершинин Илья. Парень узнает меня, начинает смеяться. Говорит, что давно искал мой телефон, хотел набрать, пропуская всю эту чухню мимо ушей. Слушаю, твоего отца ведь фирма была юридическая. Человека одного на работу пристроить не поможешь? Девочка отличница на заочке, третий курс юрфака. Валера говорит о том, что мест на фирме нет. Но, попросив меня, в свою очередь помочь ему по вопросу с приставами, обещает сделать все. Найдет он для нее место. Да, я поговорю с отцом. Думаю, мы все устроим. Попрощавшись, сбрасываю вызов. От нее сообщение: До завтра, Илья. Я спать. Ну и отлично. Завтра она будет со мной. Август. У нас только август, а потом ожидание длинной в год. Встречи по выходным и редкие свидания. На что ты ее обрекаешь, Илья? Нахуй я это? Не задумался, как последний эгоист. Но в то же время понимаю, что уже и остановиться не смогу. В жилах кровь бурлит и адреналин прет от одной только мысли, что она моей будет. Все у тебя хорошо будет, моя девочка. Больше не придется бороться с бедой в одиночку.